Пока я могу вам только сказать, что ваша проблема не кажется мне неразрешимой, и что к двум часам мы будем на вокзале Виктория. Был тусклый, туманный ноябрьский вечер. Когда, оставив наши чемоданы в гостинице «Шахматная доска» в Лэмберли, мы пробирались через Сусекский и по длинной извилистой дороге, приведшей нас, в конце концов, к старинной ферме, владению фердюсона. широкому, расползшемуся во все стороны дому с очень древней средней частью и навехонькими боковыми пристройками. На остроконечной крыше, сложенной из харшемского горбыля и покрытой пятнами лишайника, поднимались старые тюдоровские трубы. Ступени крыльца покривились, На старинных плитках, которыми оно было вымощено, красовалось изображение человека и сыра, герб первого строителя дома. Внутри, под потолками, тянулись тяжелые дубовые балки. Пол во многих местах осел, образуя глубокие кривые впадины. Всю эту старую развалину пронизывали запахи сырости и гнили. Фергюсон провел нас в большую просторную комнату, помещавшуюся в центре дома. Здесь в огромном камине с железной решеткой, на которой стояла дата 1670, полыхая, горели толстые поленья. Осмотревшись, я увидел, что в комнате царит смесь различных эпох и мест. Стены – до половины обитые дубовой панелью, относились, вероятно, к временам фермера Йомена, построившего этот дом в 17 веке. Но по верхнему краю панели висело собрание со вкусом подобранных современных акварелей, а выше, там, где желтая штукатурка вытеснила дуб, расположилась отличная коллекция южноамериканской утвари и оружия. Ее, несомненно, привезла с собой перуанка, что сидела сейчас, запершись наверху в своей спальне. Холмс быстро встал и с живейшим любопытством, присущим его необыкновенно острому уму, внимательно рассмотрел всю коллекцию. Когда он снова вернулся к нам, выражение лица у него было серьезное. — Ага, а это что такое? — воскликнул он вдруг. В углу в корзине лежал спаниель. Теперь собака с трудом поднялась и медленно подошла к камину. Задние ее ноги двигались как-то судорожно. Хвост волочился по полу. Она лизнула хозяину руку. «В чем дело, мистер Холмс?» «Что с собакой?» «Ветеринар ничего не мог понять, что-то похожее на паралич» предполагает менингит, Но пес поправляется. Скоро будет совсем здоров. Правда, Карло? Опущенный хвост с дрогнул в знак согласия. Печальные собачьи глаза глядели то на хозяина, то на нас. Карло понимал, что разговор идет о нем. Это произошло внезапно, В одну ночь. И давно? М -м, месяца четыре-пять. Чрезвычайно интересно. Наталкивает на определенные выводы. А что тут вы усмотрели, мистер Холмс? Подтверждение моим догадкам. Ради бога, мистер Холмс, скажите, что у вас на уме? Для вас наши дела, быть может, всего лишь занятная головоломка но для меня это вопрос жизни и смерти. Жена в роли убийцы, ребенок в опасности. Не играйте со мной в прятки, мистер Холмс. Для меня это слишком важно. Высоченный регбист дрожал всем телом. Холмс мягко положил ему на плечо руку. Боюсь, мистер Фергюсон, при любом исходе дела вас ждут впереди новые страдания.